Глава тринадцатая. Карина. Ну вот, теперь я на собственном опыте убедилась, что все мужики — козлы. Что земные, что инопланетные. И большую часть этих козлов составляют алкаши и кобели. Хотя к кобелям Витара назвать сложновато, но вот алкаш из него вышел отменный. Это ж надо, обиделся. Гляньте, какие мы нежные. Карина, а чего ты ждала? И еще претендуешь на звание умной женщины. Вышла замуж, не подумав, что ему захочется не только на словах стать мужем или, как там его, Элаином. Да и вообще, внешнее сходство с землянами еще ни о чем не говорит. Макака с гориллой тоже похожи, но я что-то сомневаюсь в их способности иметь общее потомство. В общем, не стоит рисковать и вступать в интимную связь с представителями инопланетной расы. Тем более еще неизвестно, как мой организм переживет смешение крови. Недаром же во время обряда мне стало плохо. Кто знает, а вдруг во мне уже начались какие-то процессы, о которых я узнаю только тогда, когда они станут необратимы. У нас же наверняка разный состав крови, антитела и микрофлора. Блин, надо было думать об этом раньше. Приуныв, я с тоской посмотрела на храпящего Витара. Осторожно потрясла его, но он даже не шевельнулся. Судя по всему, заснуть я уже вряд ли смогу, к тому же желудок напомнила себе противным бурчанием, а во рту все пересохло от жажды. Я с утра ничего не ела. Прогуляться. Заплела волосы в косу, перекинула на грудь, одернула платье, которое таки не сняла после обряда, и вышла из каюты. Дверь захлопнулась с тихим жужанием Я осмотрелась. В коридоре царил полумрак, а под потолком на равном расстоянии горели тусклым голубым светом небольшие квадраты. По обе стороны от меня располагались двери, из которых не доносилось ни звука. Я решила, что это каюты членов экипажа, но стучать и проверять не рискнула. Немного поразмыслив, двинулась вперед. Кажется, где-то там должен быть переход и трап, ведущий на нижнюю палубу, где находится кают-компания. Надеюсь, там сейчас кто-то есть, и мне хотя бы воды дадут. В полмраке все выглядело совсем не так, как при свете. Примерно полчаса я блуждала по коридорам, которые сворачивали в самых неожиданных местах пока не поняла, что заблудилась. Моя хваленая память на этот раз меня подвела. Открыв очередную дверь, вошла в какое-то помещение, похожее на медицинскую лабораторию. Здесь тоже царил полумрак, и лишь над одним столом горел яркий свет. Я разглядела множество непонятных приборов, от которых доносилось тихое гудение. Занесла же меня нелегкая. Уже хотела выйти, но мой взгляд привлекла простая на вид металлическая коробка, стоявшая на этом столе. Она была закрыта, но из щели под крышкой лился странный рассеянный свет, напоминающий радугу. Я замерла в изумлении, а потом шагнула ближе. Любопытство, как всегда, оказалось сильнее здравого смысла. Я не смогла удержаться, да любой бы на моем месте не смог. Откинув крышку, застыла, разглядывая небольшую сферу, чуть сплюснутую с боков, которая каким-то непостижимым образом переливалась всеми оттенками радуги, точно бриллиант на солнце. Заворожённая этим сиянием, я протянула руку, но дотронуться не успела. «Не сметь!» — меня грубо оттолкнули от стола. Толкающим оказался дядечка под два двадцать роста, такой себе шкафчик самодвижущийся. А если бы я от его толчка не устояла и упала? Зачем так грубо? Пробурчала, косясь на манивший меня предмет. «Леофар нельзя трогать!» Он может убить. Незнакомец захлопнул коробку. Леофар? Я чуть не сделала стойку. В воздухе запахло неизведанным, срочно требующим моего вмешательства. Что это? Кто знает? Мужчина хмуро пожал плечами. До недавнего времени была легенда, а теперь головная боль всего экипажа. А поподробнее? Это какой-то минерал? Драгоценный камень или искусственное тело? «Я радиобиолог, но с минералами тоже дело имела». «Кстати, меня зовут Карина». Я изобразила приветливую улыбку и протянула руку для пожатия. Незнакомец покосился на мою ладонь, откашлялся и смущенно произнес. «Я знаю, кто вы, Элэни Витар. Меня зовут Оэн Линар. Я здесь в качестве врача и естествоиспытателя, а вы... Разве вы не должны быть сейчас капитаном?» «Теперь я узнала его». Это был один из тех, кто присутствовал на выборе. Кажется, он стоял последним в шеренге и все время мне подмигивал. Сейчас он уже не выглядел таким нахальным, как тогда. Но вот о том, что его Кэп напился в Зюзю, лучше не говорить. Не будем портить Тевитару репутацию. Э-э, спит он, очень устал, утомился после обряда. Я опустила руку, которую, судя по всему, пожимать никто не собирался. А я вот вышла прогуляться, есть очень хочу. Думала пойти в кают-компанию и заблудилась. «А, так это вам в пищевую надо. Кухонный блок находится рядом с грузовым отсеком, только вход с другой стороны, ну и пищевая там. Хотите, я вас провожу?» «С удовольствием». Линар убрал коробку в подобие стенного сейфа, на толстой дверце которого я не заметила никаких замков. Наверняка открывается с помощью кодового слова, как и все двери на корабле. Хотелось бы рассмотреть этот Леофар поближе, А еще лучше отколупнуть кусочек и тщательно изучить. «Расскажите мне про этот Леофар», — попросила, когда мы вышли из лаборатории. «Вы занимаетесь его изучением?» «Можно сказать и так. Врач явно не собирался делиться со мной информацией». Кэп приказал выяснить, насколько он стабилен. «Что?» — я даже запнулась. да в каком смысле?» «У меня нет права отвечать на ваши вопросы», — Элэни Витар. Ленар развел руками. Это секретная информация». Дальше мы шли в полном молчании, погрузившись каждый в свои мысли. И мне не давала покоя та странная фраза, брошенная моим новым знакомым. «Что же это за леофар такой, который еще может быть нестабильным? Значит ли это, что он представляет собой угрозу? И насколько небезопасно держать его на борту корабля, летящего сквозь космическое пространство?» «Ну, Витар, только проснись, уж я-то найду способ вытрясти из тебя информацию. А еще лучше, если получу возможность изучить этот камешек, судя по тому, что я видела на борту неплохая лаборатория». «Пищевая». Леннар толкнул дверь, пропуская меня вперед. Так называемая «пищевая» оказалась аналогом общественной столовой. Просторное помещение, заставленное квадратными столами. Столы были сделаны из полупрозрачного материала, похожего на плексиглаз, но на ощупь больше напоминавшего металл, холодный и гладкий. Рядом с каждым столом находилось по четыре стула с выгнутой спинкой. Ленар указал на дверь в противоположной стене. «Там кухонный блок. Надеюсь, Дан еще не уснул». «Дан — это наш кок», — пояснил он, а потом гаркнул во всю глотку. «Эй, брас тебя разбери, шизраково семя. Тут Элени Витар желают перекусить». От неожиданности я даже подпрыгнула. «Чего орёшь?» В ответ раздался сонный голос и смачный зевок. Из дверей кухонного блока неторопливо показался ещё один член экипажа. Судя по всему, тот самый Кок. Он был худым, как щепка, с вытянутым лицом и внушительным орлиным носом. «Ужин давно закончился, я всё убрал». «Элла Энни? Эээ...» Мужчина замер, недоуменно переводя взгляд с меня на Ленара. «Элэйни Витар – это наш Кок Дайен. Не смотрите, что он такой худой. Готовит он так, что пальчики оближете», – отрекомендовал врач. Кок Дайен почесал затылки буркнул. «Не подхалимничай». А потом обратился ко мне. «Простите, Элэйни Витар, разве вы не должны быть с Кэпом?» «Я обязательно с ним буду», – заверила, глядя в глаза Дайена честным причестным взглядом. Ну, после того, как поем. о, -о, -о, -о Он смутился и отвел взгляд. «А Кэп вас разве не накормил?» Я пожала плечами. «У него столько забот! Я вполне могу сама себе позаботиться». «Но это не дело!» Бормоча себе под нос, Кок удалился назад в кухонный блок, но оттуда вскоре донесся металлический грохот и ругань на неизвестном языке. Мы с Ленаром переглянулись. «Присаживайтесь!» Он широким жестом предложил мне выбрать стол по своему вкусу. Я уселась за первой попавшийся Интересно, что едят инопланетяне? Мой первый ужин в окружении инопланетян оказался абсолютно незнакомым, но вполне съедобным. На тарелке лежали куски коричневого дрожащего желе, только пахло оно говяжьим бульоном. Сверху это нечто было полито подобием сливочного соуса. По крайней мере, он так выглядел и пах, и посыпанный незнакомой приправой. К тарелке прилагался высокий стакан с крышкой, из которого торчала трубочка. «Что это?» – поинтересовалась я. «Чистейший протеин!» Дайн расплылся в белозубой улыбке. Мозги аквараша под потойным соусом, посыпанный леврашем. «Попробуйте, обалденная вещь!» – готовил специально в честь праздника. «А там?» – я указала на стакан. «Сок Таявы», восстановленный, конечно, из концентрата, но обогащенный витаминами и микроэлементами. Мы тут стараемся по мере сил готовить сами, а не жрать биосмеси из автомата. Он захлопнул рукой рот и под неодобрительным взглядом Линара пробормотал извинения. Что ж, выбора нет. Будем пробовать этот потоевый соус и мозги аквараша. Надеюсь, все закончится легким несварением, потому что выбор все равно небольшой. Либо привыкать к новой пище, либо умирать с голоду. Линар тоже принялся за еду, причем уплетал он с таким удовольствием. Что и я немного осмелела, хотя все равно смотрела в тарелку с сомнением. Между тем, оба мужчины начали развлекать меня веселыми байками из жизни экипажа. Держались они подчеркнуто официально, старались ближе, чем на шаг не подходить. И вообще вели себя так, будто я была за стеклом. Сначала это раздражало, но потом плюнула решив, что не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. В случае чего можно открыть и свой. Наши посиделки были в самом разгаре, когда внезапно раздался дикий воющий звук, от которого у меня заложило уши. Под потолком замигали оранжевые квадраты вместо погасших синих. Это что? Я не на шутку перепугалась. Космос все-таки, прятаться тут в принципе негде, а уж аварийную сирену просто так не будут врубать. «Опасность!» — вскочил взволнованный Дайен. «Элла и вам лучше вернуться в каюту». «Дай, Лэнни, я вас провожу», — добавил линар поднимаясь из-за стола. «А в чем дело? Что случилось?» «Нас атакуют». Я на мгновение растерялась. «Ну и денек. Сначала крыса-мутанты, землетрясение и инопланетный корабль в купе с капитаном-неврастенником. Потом свадебка, больше похожая на экзекуцию, и пьяный муженек, храпящий на полу. А теперь еще и нападение?» «Ну нет, кажется, Господь Бог забыл, что я всего лишь слабая женщина». «Элайни, нужно торопиться». Сирена разрывалась, корабль начало трясти, посуда поехала со стола, опрокидываясь на пол. Хорошо, что мебель была прикручена к полу, иначе нас бы раздавило столами. Сквозь вой сирены мне послышались странные звуки, напоминавшие отдаленные раскаты грома. «Прорыв!» – заорал линар и, схватив меня за руку, потащил прочь из пищевой. Мы бежали по коридору в ту сторону, откуда пришли. Я едва успевал за ним. То, что мне показалось похожим на гром, на самом деле оказалось выстрелами. На борту вовсю шла вооруженная подтасовка. Что же это за оружие такое? Неужели те, кто стреляют, не боятся разгерметизации? Я узнала коридорчик, ведущий к капитанской каюте, но добежать до нее мы не успели. Из-за поворота блеснул луч, будто лазерная указка и мне в грудь уперся синий кружок размером с монету линар прыгнул вперед закрывая меня собой раздался хлопок и врач рухнул мне прямо под ноги на его груди расплывалось кровавое пятно линар выкрикнула я падая на колени рядом с ним лин беги прохрипел он всплевывая пузырящуюся кровь и перестал дышать господи «Только сейчас до меня дошло, что здесь не играют, здесь убивают на самом деле, и я под прицелом». На глаза навернулись слезы. Кто-то схватил меня за волосы и рванул, заставляя поднять голову. Незнакомый мужской голос отрывисто приказал. «Встала! Смотреть сюда!» Я подчинилась. Говоривший оказался с ног до головы весь в черном. Черный комбинезон, затемненный шлем, черные перчатки и обувь. В руках он держал оружие, похожее на то, что использовал экипаж Аргара, когда отгонял от меня крыса-мутанта. «Красивая девка, беру себя Незнакомец щелкнул языком и намотал мою косу на кулак. «Давай, девка, двигай конечностями. Теперь ты моя!» Похититель ткнул меня дулом в бок и потащил в сторону, противоположную от капитанской каюты. Вскрикнув, я вцепилась в его кулак, на который были намотаны мои волосы. «Заткнись!» — прошипел пират. Я даже не сомневалась, что это именно он, и где-то здесь бродят его дружки. Мне больно, пискнуло и сжалось, ожидая удара, но его не последовало. Пират втянул меня за угол и швырнул на пол, затем нагнулся, вглядываясь мне в лицо. Темное стекло его шлема не давало разглядеть, что за ним скрывается, но я отчетливо слышала тяжелое дыхание. Он протянул руку и провел по моим волосам растопыренными пальцами. Потом отряхнул оставшиеся на них пряди. «Вы кто?» Собравшись с духом, спросила я. «Твой новый хозяин. Вставай, мне еще нужно забрать кое-что». И он снова схватил меня за волосы. Сжав зубы, я поднялась. Мысль о том, что этот гад вырвал мне клок волос, заставила отступить животный страх, на место которого пришла ярость. «Нам сюда!» Похититель втолкнул меня в уже знакомую дверь. «Е-мое, это ж лаборатория!» «Где мой камушек?» Вопрос явно был риторическим, и я промолчала. Пират толкнул меня к стене, в которой был сейф. «Он же там, да, крошка? Открывай!» «Я не знаю кодовое слово». «Ничего, зато я знаю, кто его знает». Он тронул свой шлем с правой стороны и заговорил на незнакомом языке. Я поняла, что общается со своими подельниками, и с тоской огляделась. «Так, надо выбираться». Спасать меня явно никто не спешит». Иска собросила на похитителя быстрый взгляд. «Нет, вроде не смотрит в мою сторону». Продолжая стоять с отсутствующим видом, отвела правую руку за спину и потянулась к столу. «Может, нащупаю, что по увесистей. Вдруг повезет». «Повезло». Кончики пальцев коснулись чего-то твердого и холодного. Вроде бы то, что надо. Осторожно сомкнула пальцы. Невидимый предмет удобно лег в ладонь. Пират замолчал и начал разворачиваться ко мне. «Ну, сейчас или никогда?» Резкий замах. Удар. Он поймал мою руку, выкрутил запястье так, что я услышала хруст. Пальцы рефлекторно разжались, выпуская один из приборов, похожий на микроскоп. Он со стуком упал на пол. «Зря», — бросил мучитель и коротко ударил меня по губам рукоятью своего оружия. Я покачнулась и оперлась о стол. Вытерла разбитую губу тыльной стороной ладони. «Кажется, эта сволочь инопланетная, мне еще и руку сломал». «Сейчас сюда ведут вашего капитана». Наш информатор передал, что Витар сегодня отмечает слияние. «Не знаешь, случайно, кто его избранница?» Он ухватил меня за подбородок и заставил поднять голову. «Нет», — огрызнулась, стараясь вложить в свой взгляд как можно больше ненависти. «Ну, раз это не ты, то он не будет против, если я тебе немного подправлю личика Он открыто издевался надо мной. В коридоре раздались крики и топот десятка ног. Мой похититель вскинул оружие, направляя его на дверь. Я ахнула и испуганно захлопнула рот рукой. На пороге появились такие же, как он, затянутые во все черные незнакомцы. Их было пятеро, и двое из них волокли под руки избитого витара. Капитана Аргара швырнули к нашим ногам. Его лодыжки и запястья были скованы странного вида наручниками. Причем руки ему сковывали за спиной, так что бедный Витар от грубого толчка упал лицом в пол и зашипел сквозь зубы то ли от боли, то ли от ярости. Его конвоиры застыли с оружием на изготовку. «А вот и наш новобрачный», — осклабился мой похититель. подойти к нему, схватил за волосы и рывком заставил посмотреть на себя судя по поведению это главарь и у него явный фетиш на волосы вон как постоянно таскает за них скажешь код сейфа пошел ты витор плюнул за что получил удар в зубы рукояткой оружия неправильный ответ, но я знаю как сделать тебе разговорчивее главарь повернулся ко мне сжал пальцами мою шею и заставил шагнуть вперед глянь какую ципу я обнаружил рядом с твоей каютой не знаешь кто ее ээлн «Или анашиян «Я застыл, ожидая, что скажет Витар. Он лежал на полу, избитый и окровавленный. Правая сторона его лица превратилась в сплошной синяк. Глаз заплыл, бровь была рассечена почти до кости, губы разбиты, нос, судя по всему, сломан. Капитан арга сплевывал кровь и обломки зубов. Несколько мгновений он смотрел мне прямо в глаза». И в этом взгляде я увидела бездну сожаления, как будто он просил за что-то прощения. «Чего ты хочешь?» произнес он, обращаясь к главарю пиратов, но при этом не спуская глаз с моего лица. «Хочу услышать кодовое слово от сейфа и забрать Леофар, иначе придется отрезать этой малышке ее милые ушки». Пират притянул меня к себе за шею, удерживая локтем, и я ощутила прикосновение холодного металла к уху. «Кажется, этот тип не шутил». Я уставилась на Витара умоляющим взглядом. «Ну давай, подскажи, что мне делать? Не смотри так, будто прощаешься, слышишь? Моя жизнь дороже тысячи леофаров!» Но Витар, судя по всему, так не думал. «Можешь резать». Он медленно сел и равнодушно пожал плечами. «Я ее не знаю». От возмущения я едва не задохнулась. «Что?» «Такой подлости я от него не ожидала. Ну и что, что мы знакомы меньше суток?» Только самый распоследний мерзавец способен на такую подставу. Или это он мне так своеобразно мстит за отказ с ним переспать? Ну что ж, это было твое решение. Главарь пиратов сжал мою шею еще сильнее. Я почувствовала, как острое лезвие входит в плоть и не выдержала, заплакала. Вдоль шеи побежала теплая струйка, и, кажется, я немного описалась. «Хватит!» Витар тяжело дышал, глядя на меня совершенно дикими глазами. главарь швырнул меня на колени и тут же пнул в спину, заставляя распластаться на полу. Я ударилась поврежденной рукой и взвыла во второй раз, глотая слезы и беззвучно проклиная свою жизнь этот чертов корабль и его капитана. В спину мне уперлась холодная дула. «Хорошо, у тебя есть одна попытка, или я ее пристрелю». Холодный голос пирата говорил о серьезности намерений. Шутки кончились. «Поклянись, что оставишь девушку в покое, если я отдам камень!» прохрипел Витар, избегая моего взгляда. Я же мечтала испепелить его на месте. «Даю слово Шумаи!» Пират коротко козырнул, приложив два пальца к шлему. «Слово воина!» «Слово воина!» «Аркхак!» «Хороший мальчик!» «Поднимайся! Это уже мне!» «Слышала, что сказал твой капитан!» Открой для меня сейфи и достань камешек. На деревянных, негнущихся ногах я двинулась в указанном направлении, и эти несколько шагов показались мне дорогой на Голгофу. аркхак – просипела я, напрягая сорванные связки. Толстая металлическая дверца услужливо распахнулась. В глубине ниши стояла уже знакомая мне коробка, испуская рассеянные разноцветные лучи. «Давай сюда!» – резкий окрик вынудил меня вздрогнуть. Я подошла ближе и осторожно достала коробку. Кажется, линар предупреждал, что сам Леофар трогать нельзя. Это может быть слишком опасно. Но знает ли об этом мой похититель? Повернувшись, показала камень пирату. Он кивнул. «А теперь, крошка, иди вперед!» Пропуская меня, пират отошел в сторону. Я уж думала, все, сейчас отдам ему этот чертов булыжник и пусть убирается в освояси со своими подельниками. Но у судьбы были свои планы на этот счёт. Мне под ноги попался валявшийся на полу микроскоп. Тот самый, которым я пыталась себя защитить. Споткнувшись об него, я вскрикнула и стала заваливаться вперёд, прямо на главаря. Крышка коробки в моих руках подскочила, и Леофар вылетел из неё точно пробкой из бутылки шампанского. Сияющая сфера с силой ударила пирата в грудь. Беднягу подкинула вверх метра на два — а потом швырнула об пол. Я в ужасе завизжала, когда упавшее тело задергалось и заискрилось, будто под напряжением. Ничего себе камешек! «Хойра! Айерн дойд!» Зарали пираты на разные голоса, бросаясь ко мне. Я упала на пол, сваленная ударом кулака, а потом меня били ногами. Ощущения не из приятных. Хорошо, что успела сгруппироваться, защитив лицо и живот. Только это не помогло, когда мою спину прошила адская боль. Так вот как должен чувствовать себя человек, которого разрезают автогеном. По крайней мере, мне так показалось в тот момент, когда раскалённая плазма прошила мой позвоночник. Пираты отходили, захватив Витара и бросив меня на полу истекать кровью. Их главарь остался лежать у стены, в расплавленном шлеме и обугленном комбинезоне. Где-то под ним остался и Леофар. Я закрыла глаза.